С тех пор, как судьба свела их в этом же Манчестере почти 20 лет назад, Мэри привязалась к Фридриху всем своим простым бесхитростным сердцем и через всю свою жизнь пронесла непрорывно возраставшее беспредельное чувство. Она нашла у Фридрихе свое счастье и благодарила случай, давший ей маленькой скромной работнице из пробощенной Ирландии, такого необыкновенного, доброго, чуткого мужа и друга. Энгельс Понял возле ее гроба, какой любви он лишился. Мир для него, казалось, опустел, сердцу стало холодно, одиноко. Всегда мысль о ее огромном чувстве вызывала в Энгельсе нежность, но только потеряв жену, он понял, как она была ему дорога, и сколь велика была и его привязанность к ней. Огромная выдержка помогла Фридриху внешне не выразить своего смятения и отчаяния. В поисках душевной опоры он тотчас же написал Карлу. Тяжесть свалившегося неожиданно горя была так сильна, что нужно было плечо друга, чтобы устоять. Письмо Энгельса, однако, попало в накаленную другими бедами атмосферу. Когда Карл, вскрыв конверт из Манчестера, сообщил о смерти Мэри, вся его семья была вначале потрясена этим неожиданным известием. Но в тот день до вечера в рабочей комнате Карла просидел судебный пристав, присланный домовладельцем. Перехватив на крыльце Женни, мясник представил ей опротестованный вексель. В нетопленной комнате верхнего этажа уже несколько дней лежала в постели больная Лаура. Женни, и и Тусси давно не выходили из дому, так как не имели ни одежды, ни обуви. Оставшись только поздно вечером один, Карл взялся за перо. «С моей стороны, — писал Карл в Манчестер после нескольких слов соболезнования по поводу смерти Мэри и описания подробностей своего критического положения, — ужасно эгоистично, что я в такой момент занимаю тебя такими ужасами. У себя дома я играю роль молчаливого стойка, чтобы уравновесить бурные взрывы с другой стороны». Прочитав письмо Карла, Фридрих почувствовал себя глубоко обиженным и огорченным. Мэри еще не была похоронена, а друг не нашел для него слов утешения и сочувствия. Впервые омрачилась светлая дружба этих людей. Эмбису было особенно больно от того, что в эти тяжелые дни Карл не проявил к нему достаточно участия. Он высказал это в письме. Глубоко огорченный Маркс поспешил объяснить, как сложившиеся неудачные обстоятельства привели их к тяжелому недоразумению, и просил извинить и понять его. Одновременно он сообщал о своем решении резко изменить образ жизни, объявив себя банкротом и несостоятельным плательщиком, чтобы избавиться от кредиторов и судебного преследования. Он намеревался также уговорить Ленхен Дэмот поступить на другое место и хотел подыскать места гувернанта к старшим своим дочерям. Сам Карл с Жанни и Туси думал переселиться в один из казарменных домов, построенных для бедняков в столице. «В школу я на новую четверть послать детей не могу, так как я не уплатил еще по старому счету, да и кроме того они в недостаточно презентабельном виде. Благодаря изложенному плану я надеюсь, по крайней мере без всякого вмешательства третьих лиц, вновь иметь покой», — писал Карл в своем исповедальном письме, И верный себе, своей постоянной жажде знаний и творчества даже в столь мрачных обстоятельствах, заканчивал. В заключении нечто с предыдущим не связанное. Подходя к главе своей книги, трактующей о машинах, я оказался в большом затруднении. Мне никогда не было ясно, в чем сельфакторы изменили процесс предения. Или точнее, так как применение пара уже давно было известно, В чем выражается вмешательство движущей силы предельщика помимо силы пара. Был бы рад, если бы ты мне это разъяснил. В другом письме по поводу размолвки Карл подробно объяснил, как могло возникнуть это тягостное недоразумение. Могу тебе теперь также прямо сказать, что несмотря на весь тот гнет, под которым я жил все последние недели, ничто меня и в отдаленной степени так сильно не угнетало, как боязнь, что в нашей дружбе образовалась трещина. Письма Маркса полностью устранили то, что причинило боль обоим друзьям. Фридрих, однако, признался, что его мучила мысль о возможности потери вместе с Мэри, также и самого лучшего друга. Эта печальная размолвка была единственной во всей истории дружбы Карла и Фридриха.